Примерно за неделю до выписки Маргариту Валерьяновну перевели в другую палату. Было это так. Вершилов уехал в Таллин на конференцию, организованную местным обществом терапевтов. Зоя Ярославна была больна, подхватила грипп. Доктор Самсонов тоже заболел, и потому заместителем Вершилова на этот раз стал доктор Вареников. И доктор Вареников распорядился перевести больных из двухместного бокса в пятиместную палату номер двадцать. Того все и началось. Спустя два дня, во время пятиминутки, доктор Вареников доложил. В боксе находится тяжелый больной Ткаченко Ростислав Олегович, пятидесяти четырех лет. И доктор Вареников зачитал целый перечень различных вороб, донимавших Ткаченко, бронхиальная астма, панкреатит и язва желудка. — Ну-ну-ну, сказала Зоя Ярославна, впервые появившаяся после гриппа, — такой букет болезней надо уметь заработать. — Кто он, к слову? Доктор Вареников перестал страницы истории болезни. Тут вроде бы ничего не написано. — Ну и ну, — повторила Зоя Ярославна, — столько хвороб накинулось на одного, вот бедняга право. Елизавета Карповна не спорила, не протестовала, когда ее перевели в другую палату, но Маргарита Валерьянна по выражению веки просто взвелась. Сперва ринулась к главврачу, не застала его. Тогда примчалась обратно в свое отделение, и тут ей возле палаты встретилась Зоя Ярославна. — Доктор, постойте! — воскликнула Маргарита Валерьяновна, схватила Зою Ярославну цепкими пухленькими пальчиками. — Постойте, послушайте, что же это такое творится? Нас выселили, и куда? В пятиместную палату. Почему? За что такая бессмысленная дискриминация? За какие грехи? Объясните толком. Дело в том, что ваш бокс понадобился тяжело больному. Начала Зоя Ярославна, но Маргарита Валерьянна неистово закричала. Тяжело больной, а я легкая больная. А моя соседка, которая осталась жить пять минут, тоже значит обыкновенная симулянтка? Тише остановила ее Зоя Ярославна, оглянулась, плотнее прикрыла за собой дверь. Ваша соседка может услышать. И пускай, бушевала Маргарита Валерьяновна. Пусть все слышат. Я так этого дела не оставлю, я до министра дойду. До самого Центрального комитета я все скажу, всю правду. К ней подошла Клавдия Петровна. Молча поднесла мензурку с валерьяновыми каплями. «Выпейте успокойтесь», — сказала. Но Маргарита Валерьяновна, разъярившись, оттолкнула ее руку. «Оставьте меня, я тяжело больна. У меня полное смещение печени, сосудистые спазмы, диафрагмальная грыжа, панкреатит, подагра и полное отсутствие аппетита. Так что я, по-вашему, здоровая?» В тот же вечер вместе со своим верным Алексеем Александровичем Маргарита Валерьяновна накатала огромное письмо министру здравоохранения. Алексей Александрович взялся лично передать письмо в руки секретаря-министра. «Сказали, что непременно ответят», — сказал он на другой день, придя навестить Маргариту Валерьяновну. «Мы им покажем», — Маргарита Валерьянна погрозила в пространство пухлым кулачком. Мы им всем покажем, вот увидите, нас будут умолять вернуться обратно в нашу палату. Как ни странно, но она оказалась права. Вершилов на следующее утро вернулся из командировки и буквально расверепел, узнав о том, что учительницу Мотылькову, а также и Долматову перевели из палаты бокса в пятиместную. Кто распорядился? — спросил он Зою Ярославну во время пятиминутки. — Кому это пришла в голову столь гениальная мысль? Зоя Ярославна выразительно повела глазами в сторону Вареникова, смирно сидевшего в стороне, скрестив на груди руки, любимая его поза. Вершилов повернулся к Вареникову. — Чем вызвано это распоряжение? — Видите ли, — начал Вареников, — Медальное лицо его нежно зарумянилось. К нам поступило тяжелобольное, и я решил. — Однако, — думается, — Мотылькова тоже не из самых легких, — перебил его Вершилов. — Или вы думаете иначе? И, не слушая больше Вареникова, бросил через плечо. — Я сам все, что следует, проверю. И проверил. Проверка эта длилась четыре дня. Необычная быстрота для любой клиники и больницы. Были сделаны все анализы и необходимые исследования. Больной Ткаченко Ростислав Олегович оказался здоровехоньким, словно стеклышко. Ни малейших признаков панкреатита, бронхиальной астмы и немой язвы желудка, записанных в истории его болезни, При самом тщательном и детальном отсмотре не было обнаружено. — Поздравляю вас! — сказал Вершилов, глядя в пышащие горячим румянцем, толстощекая, словно у Амуров на старинных гравюрах, лицо Ткаченко. — От всей души поздравляю!